Глава одиннадцатая. Спасение. Тепло стоит жизни, но холод забирает их даром. Из дневника рядового Павла Соколова. 14 января. 2027 год. 14 день катастрофы. Локация. Военный грузовик по пути в бункер Тепло-2. Температура. Минус 68 градусов по Цельсию. Ветер слабый. Связь. Отсутствует. Ресурсы не критичны. Военные обеспечивает. Тепло обрушилось на них как благословение. После недель ледяного ада кузов военного грузовика оказался раем. Печка буржуйка гудела в углу. От нее шли волны живого тепла. Брезентовые стены были утеплены старыми матрасами и картоном. Кустарная работа, но эффективная. Антон прижимал к себе детей. Все еще не в реальность происходящего. Марк дремал у него на коленях. Солдатик зажат в кулачке. Алиса сидела рядом, закутанная в чуто шинели, и смотрела огромными глазами на солдат. Надя боюкала Катю. Девочка всхлипывала во сне, но уже спокойнее. В углу на носилках лежал Василий Петрович. Старый моряк молчал, глядя через маленькое окошко в брезенте на удаляющийся залив. Где-то там осталась его чайка. Десять зим вместе. И последняя врозь. «Держите». Молодой солдат протянул им термос. «Чай сладкий. Сахар есть еще. Пока есть». Это был тот самый рядовой, который первым добежал до них по льду. «Павел». Так он представился. Лет двадцати, не больше. Лицо обветренное, щеки обмороженные, но глаза живые, не потухшие. «Спасибо». Надя взяла термос дрожащими руками. «Спасибо вам за все. «Да ладно вам». Павел смутился. «Работа такая». Он сел напротив них, на ящике из-под патронов. Налил себе чая в железную кружку, подул на нее. Руки у него тоже дрожали. То ли от холода, то ли от усталости. Грузовик покачивала на ухабах. Где-то впереди, в кабине, переговаривались водитель и сержант. Мотор ревел натужно. Дороги превратились в ледяные торосы. «Далеко еще?» – спросил Антон. «До бункера еще минут тридцать, если не застрянем». «Бункер?» – Антон нахмурился. Слово вызывало нехорошие ассоциации после школы Степана. «Что за бункер?» «Старый, советский. Спецобъект МПВО, номер один». Павел отхлебнул чаю. Для оперативных боссов строили в сороковых. На случай ядерной войны. И вы там живете? Павел помолчал, глядя в кружку. В полумраке кузова его лицо казалось старше. Да, живем. Вернее, выживаем. 240 человек сейчас. Может, чуть больше. Как вы вообще там оказались? Антон подался вперед. Военные, бункер. Откуда все это? Павел поднял глаза. В них мелькнуло что-то. Боль? Усталость? Он сделал еще глоток, словно собираясь с мыслями. 2 января нас было 120 человек. Полная роты. Майор Морозов получил приказ. Голос его стал тише, монотоннее. Будто он рассказывал не им, а самому себе. Или пытался понять то, что произошло. Хотите послушать? Дорога длинная. Антон кивнул. Надя прижала к себе детей крепче. Даже Василий Петрович повернул голову, прислушиваясь. Павел смотрел сквозь них, сквозь брезентовые стены, в прошлое. Грохот мотора, покачивание грузовика, тепло от буржуйки. Все начало расплываться, уступая место его воспоминаниям. 2 января 2027 года. Второй день катастрофы. База ВДВ. Окраина Владивостока. Рота собралась в Ангаре. 120 человек в полной выкладке. Снаружи минус 48. Внутри минус 20. Но приказ есть приказ. Майор Морозов вышел перед строем. 52 года. Седые виски, прямая спина. Грузия, Чечня, Сирия. Вся грудь в орденах. Только он их редко носил. Говорил, «Железки для парадов, а не для работы». «Товарищи!» Голос майора прозвучал, как удар колокола. «Получен приказ командования. В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий, необходимо подготовить защищенный пункт управления для координации спасательных операций». Он развернул карту. «Спецобъект МПВО номер один. Старый партийный бункер под почтовой сопкой. Наша задача – занять, расчистить, восстановить системы жизнеобеспечения. Срок – трое суток». Кто-то в строю тихо выругался. Трое суток на восстановление бункера, которому больше 80 лет. «Вопросы?» Майор обвел взглядом роту. «Товарищ майор!» Подал голос старший лейтенант Воронов. «Состояние объекта известно?» «Отрицательно. По данным разведки, вход не завален. Остальное выясним на месте». Морозов сложил карту, спрятал под бушлат. «Выдвигаемся через час». Взять недельный запас провианта, инструменты, все теплое обмундирование. Условия экстремальные, потерь не исключаю. Но людям нужно убежище, а мы солдаты, наш долг дать им это убежище. Он промолчал, глядя на молодые лица. Большинство едва за двадцать, срочники, контрактники первого года, мальчишки, которые еще месяц назад жаловались на холодную кашу в столовой. И еще. Кто из вас помнит присягу?» Лес Рогов взметнулся вверх. «Вот и отлично! Мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Народ сейчас мерзнет и умирает. Отечество покрывается льдом. Наша задача — дать людям шанс. Хотя бы шанс. Разойдись!» Первая ночь забрала 12 человек. Работали при минус 45 внутри бункера. Ломали лед, расчищали проходы, пытались запустить генератор. К утру майор Морозов стоял над телами с каменным лицом. Потом только сказал: Продолжаем работу. К вечеру второго дня из трубы котельной пошел первый дымок. Температура поднялась до минус 20. После минус 45 казалось, что лето наступило. На третий день умер сам майор Морозов. Это случилось в котельной. Голос Павла дрогнул. Майор пришел проверить работы. Увидел рядового Пашкова. Пацан из Сибири. Восемнадцать лет только исполнилось. Дрожал в тонкой куртке. Свой бушлат отдал больному товарищу. Павел жал кружку сильнее. Майор молча снял свой полушубок. Накинул на парня. Пашков попытался отказаться, но Морозов рявкнул. Молчать — это приказ. И продолжил обход в одной форме. Никто не заметил, когда он начал слабеть. Просто в какой-то момент привалился к тене и Все. В грузовике повисла тишина, только мотор гудел до да поскрипывал брезент. Последними словами были «притяга», помните, народ и отечество. Павел потер лицо рукой. Когда расстегнули китель, нашли фотографию Жена и дочки близняшки. Они в Хабаровске были. «Может, тоже». «Не договорил». «А потом?» — тихо спросила Надя. «А потом остался я. Точнее, остались мы. 63 человека из 120. Капитан Самов был в коме. Старли Воронов погиб при расчистке. Кто-то должен был принимать решение». «Почему я?» Павел пожал плечами. «Наверное, потому что другие на меня смотрели». Он рассказал, как запускали системы. как группа сержанта михайлова пробилась на железнодорожный склад за углем как на пятый день генератор ожил котел заработал температура поползла вверх когда термометр показал ноль мы орали ура как дети а в тот же день пришли первые спасенные и бункер ожил павел помолчал допил чаю из термоса следующие дни патрули поиски выживших находили все меньше в основном Он не договорил. 13 января новый командир, майор Ковалев, приказал прекратить поиски. Сказал, ресурсы не резиновые. Логика железная, но... Павел покачал головой. Майор Морозов не остановился бы. «А этот Ковалев, он нормальный?» Осторожно спросил Антон. Павел задумался. «Смотря что считать нормальным». Он прагматик. Считает людей как ресурсы. Столько тортов, столько-то рабочих рук. Но порядок держит железный. И людей бережет по-своему. По-своему? Он на войне медиком был. На Украине. Видел, как люди умирают от того, что командиры пытались всех спасти. Теперь спасает тех, кого можно спасти наверняка. В голосе Павла не было осуждения. Просто усталость. И утром четырнадцатого, то есть сегодня, мы выехали на последний патруль. Я уже хотел возвращаться, но что-то потянуло к заливу. И увидел вас. Шесть точек на льду. Он поднял глаза на семью. Майор Морозов сказал бы, что это судьба. Ковалев скажет, статистическая аномалия. А я просто рад, что взбили. «Приехали!» Голос водителя из кабины. За брезентом послышались голоса, хлюпание двери. Грузовик остановился. Павел встал, отряхнул форму. «Ну что, пойдемте. Покажу вам ваш новый дом». Выход из грузовика стал испытанием. После тепла кузова мороз ударил как кулаком. Воздух загустел. Первый вдох застрял в горле. Но теперь Антон знал, это последние пятьдесят метров холода. Впереди ждало спасение. Ноги не слушались, они мели во время поездки. Алиса споткнулась на подножке, Антон подхватил ее. Кожа на лице мгновенно стянулась от мороза, глаза заслезились. «Быстрее, не останавливайтесь!» — крикнул Павел. Они побежали, вернее, попытались. Скорее, это было быстрое ковыление. Надя тащила Катю, Марк цеплялся за отца. Позади солдаты несли Василия Петровича на носилках. Тридцать метров. Двадцать. С каждым шагом холод угрызался глубже. Находил щели в одежде. Десять метров. И вдруг массивная стальная дверь. Часовой дернул засов. Металл взвизгнул. Дверь распахнулась, выпуская клуб теплого воздуха, пахнущего углем и машинным маслом. Семья валилась внутрь, задыхаясь. Дверь захлопнулась за ними с глухим лязгом, как крышка гроба над прошлой жизнью. И сразу благословенное тепло. Не теплее, а именно тепло. Оно накатило волной, проникло сквозь промерзшую одежду, добралось до костей. Стены дышали паром от труб отопления. Где-то капала вода, конденсат с потолка. Боже, живы мы смогли. Надя опустилась на колени, все еще прижимая к себе Катю. Марк расплакался. От облегчения, от тепла, от того, что больше не надо бояться. Алиса стояла, прислонившись к стене, и не могла поверить. Пальцы начали покалывать. Кровь возвращалась в онемевшие конечности. «Нормально», — сказал часовой. «Все так реагируют. Посидите, отдышитесь». Василий Петрович, которого внесли на носилках, приподнялся на локти. «Прямо как в кочегарге. «Только волн нет!» И вдруг засмеялся. Хрипло, но искренне. Смех был заразителен. Алиса хихикнула потом Надя. Даже Антон улыбнулся. Они сидели на полу в прихожей бункера и смеялись. От облегчения, от радости, от того, что выжили. Живые, в тепле, в безопасности. Пока. В приемной их уже ждали. Майор Ковалев вышел лично. Невысокий мужчина лет сорока пяти, с аккуратной стрижкой и внимательными глазами. На кителе — медицинские петлицы, нашивки полевого хирурга. «Соколов, вижу, все-таки нашел кого-то. Молодец!» В голосе не было ни тепла, ни холода. Просто константация факта. Но когда он посмотрел на детей, в глазах что-то мелькнуло. Боль, воспоминаний исчезло так быстро, что Антон засомневался. показалось или нет. Так точно, товарищ майор. Семья из пяти человек плюс пожилой мужчина. Ковалев кивнул. Достал планшет. Профессия. Программист. Брови майора чуть приподнялись. Ага, программист. Но компьютеров у нас тут нет. Пока поможете с расчисткой бункера, а дальше посмотрим. Он сделал пометку в планшете. А вы? Повернулся к Наде. Переводчик. Английский, немецкий. Немецкий? Ха. может пригодиться, если связь восстановим. Он сделал пометку в планшете. Потом посмотрел на фотографию, приколотую к доске объявлений. Семейное фото. Женщина и девочка лет десяти. Губы майора дрогнули, но он тут же взял себя в руки. «Простите за условия. Я всего лишь майор медицинской службы». После гибели майора Морозова делаю, что могу. Комнату. Задумался. Сорок седьмое. Там восемь коек. Восемь, но у нас шестеро. Запас. Ковалев пожал плечами, но в голосе прозвучала странная нотка. Мало ли, кого еще найдете. Сказал и сам удивился своим словам. Покачал головой, будто отгоняя наваждение. «Ладно. Дежурный. Оформить по полной форме. Медосмотр, регистрация, распределение. И...» Он замелся. Снова глянул на фото на стене. «Детям дополнительный паёк. На адаптацию». Дежурный удивленно посмотрел на майора. Дополнительный паёк — это не в правилах. Но Ковалев уже развернулся и ушел, бросив через плечо. «Выполнять». Следующие два часа прошли как в тумане. Медосмотр. Пожилая женщина-врач цокала языком, осматривая обморожение. Регистрация. Заполнение карточек. Выдача одежды. Теплое белье и запасов ГО. Свитера, носки. И, наконец, душ. Горячий душ. Антон стоял под струями воды и не мог померить. Две недели без возможности нормально помыться. Грязь, пот, кровь. Все смывалось, утекало в канализацию вместе с кошмарами последних дней. Рядом, в женской части, визжали от восторга Алиса с Надей. Даже маленькая Катя смеялась. Первый раз за много дней. Чистые, переодетые, они, наконец, попали в свою комнату. Номер 47 оказался небольшим помещением с четырьмя двухъярусными куйками. Советская мебель, простые одеяла, но все чистое, сухое, теплое. «Смотрите, настоящие кровати!» марко запрыгнул на нижнюю койку. Подпрыгнул пару раз. «Мягкие!» «Осторожно, не сломай!» Одернула его Надя, но улыбалась. Разложили немногие вещи. Алиса сразу достала блокнот. Начала писать. Катя забралась на верхнюю койку. Свернулась под одеялом. Девочка все еще была слаба. Василий Петрович сел на свою кровать. Огляделся. А как на корабле, кубрик, только качки нет». «Не хватало еще качки», — улыбнулся Антон. В дверь постучали. Вошел дежурный, молодой солдат с повязкой на рукаве. «Ужин через полчаса. Столовая на втором уровне, по указателям. Не опаздывайте, потом ничего не дадут». «А что дают?» — спросил Марк. Солдат улыбнулся. «Сегодня особо гороховый». Каша, гречневый хлеб и чай. Всегда есть чай. «Ух ты! Гороховый суп!» Когда Тежурный ушел, семья переглянулась. Надо идти в столовую, в общее пространство, с двумя сотнями незнакомых людей. «Ну что, пойдем знакомиться с соседями?» Сказал Антон, стараясь звучать бодро. Столовая располагалась в самом большом зале бункера, бывшем убежище для населения. Длинные столы, лавки, раздача в дальнем конце. И люди. Много людей. Семья остановилась в дверях, ошеломленная шумом. После недель тишины и изоляции, гул голосов, смех, звяканье посуды. Жизнь. «Пойдемте». Надя взяла детей за руки. «Не бойтесь». Встали в очередь за подносами. Люди оглядывались на новеньких. С любопытством, но без враждебности. Некоторые кивали, улыбались. «Новенькие», — спросила женщина перед ними. «Сегодня привезли?» «Да, только что». «Повезло вам. Тут тепло. И кормят неплохо. Держитесь правила, и все будет хорошо». Получили свои порции. Действительно, гороховый суп, густой и наваристый. Каша, хлеб, кружка чая. После недели голодного пайка царский пир. Сели за дальний столик в углу, еле молча, жадно, стараясь не обжечься. Вокруг гудела столовая. Обрывки разговоров, смех, звон посуды. Нормальная жизнь. Почти. И вдруг Алиса замерла с ложкой на полпути к рту. «Мама», — прошептала она. «Мама, смотри». В дальнем углу столовой, спиной к ним, сидела девочка-подросток, худенькая в большом свитере. И кормила кого-то у себя на коленях. Кого-то полосатого с белыми лапками. «Боже мой!» Выдохнула Надя. «Это же... Бадди!» Заорал Марк, вскакивая. Весь зал обернулся на крик. Девочка тоже повернулась. Испуганное лицо, большие глаза. И на коленях у нее... Да, это был Бадди. Их Бадди. Живой. Марк уже бежал через весь зал. Петляя между столами, Алиса за ним. Антон с Надей поспешили следом. Кот поднял голову на знакомые голоса. Секунду смотрел, потом мяукнул. Тихо, вопросительно. Узнал. Бади, бади, это мы!» Марк остановился в метре от стола, боясь спугнуть. Девочка инстинктивно прижала кота к себе. В ее глазах страх, решимость, готовность защищать. Это мой кот, сказала она тихо, но твердо. Я его спасла. Это наш бади. Алиса подошла ближе. Мы его. Мы его потеряли в спорткомплексе. Я там его и нашла. Он был один, мерзнул. Повисла неловкая пауза. Кот сидел на коленях у девочки, но смотрел на Марка. Мальчик протянул руку. Бади потянулся, обнюхал пальцы. Лизнул. Он помнит. прошептал Марк. Бади, ты нас помнишь?» «Как тебя зовут?» Мягко спросила Надя у девочки. «Лена...» «Лена, послушай. Мы не хотим забирать кота. Видим, как ты его любишь. Просто... Он был с нами с самого начала. Мы думали, он погиб». Лена смотрела на них, потом на кота. Бади мурлыкал, терся головой о ее руку, но поглядывал на Марка. Он меня спас. Сказала она тихо. Я бы без него с ума сошла. Или замерзла. Мы понимаем. Антон присел на курточке рядом. Ты молодец, что спасла его. Спасибо тебе большое. Лена посмотрела на него с удивлением. Спасибо? За то, что забрала их кота? Может, начала Надя? Может, будем делить? Бади большой кот. Любви хватит на всех. Делить? Лена нахмурилась. Ну, он будет жить с тобой, но иногда приходить к нам. Марк по нему очень скучает. Лена посмотрела на Марка. Мальчик смотрел на нее с такой надеждой, что сердце сжалось. Она вспомнила, как сама смотрела на Бади в первый день. Единственное живое существо в ледяном аду. Ладно, сказала она наконец. Но он спит со мной. «Хорошо!» — Марк просеял. «Бадди, слышишь? У тебя теперь две семьи!» Кот мяукнул, будто соглашаясь. Спрыгнул с колен Лены, подошел к Марку, потерся о ноги. Потом вернулся к Лене. Туда-сюда, как маятник между старой и новой семьей. «А где твои родители?» — осторожно спросила Надя. Лена опустила глаза. «Не знаю. Я к подруге пошла в гости, когда все началось.» Потом... потом не смогла вернуться. Одна? Все эти дни? Не одна. Сначала с ребятами была. Потом ушла. Потом кота нашла. Надя переглянулась с Антоном. Девочке на вид лет 12-13. Две недели одна в ледяном аду. И выжила. «У нас есть свободные места в комнате», — сказала Надя импульсивно. «Номер 47, если хочешь». Лена подняла глаза. В них мелькнула надежда, но тут же сменилась подозрением. «Зачем вам это?» «Затем, что ты спасла нашего кота и...» Надя помолчала. «Никто не должен быть один. Особенно сейчас». Лена смотрела на них. На Надю с ее теплыми глазами. На Антона с усталым лицом. На сияющего Марка. На Алису с блокнотом под мышкой. На маленькую Катю, которая сонно тёрла глаза. На Василия Петровича, который подошел посмотреть, что за шум. Семье, большая, странная, но семье. Я, я подумаю, сказала она тихо. Конечно, подумай. Вернулись к своему столу, доели остывший ужин, но настроение было приподнятое. Бади жив, это главное. Пап, она придет? спросил Марк. «Не знаю, малыш. Может быть». «Придет», — уверенно сказал мальчик. Солдатик сказал, «Бадди приведет ее. Он умный, знает, где хорошо». Перед отбоем в дверь постучали. Лена стояла в коридоре с маленьким узелком вещей. Бадди сидел у ее ног. «Это... если предложение еще в силе...» «Конечно!» — Надя отступила в сторону. «Заходи!» «Вот твоя кровать. Верхняя над Алисой. Устраивает». Лена кивнула. Поставила узелок. Осторожно забралась наверх. Бадди вспрыгнул следом. Устроился в ногах. «Спокойной ночи», — сказала она тихо. «Спокойной ночи, Лена». Погасили свет. В темноте было слышно дыхание восьми человек и мурлыканье кота. Алиса достала блокнот. Писала в темноте на ощупь. 14 января. Нас спасли. Нашли Бади. У него теперь две семьи. Мы и Лена. Мы тоже теперь больше. Шесть человек в комнате 47. В бункере тепло, но душно. Многие кашляют. Майор Ковалев странный, но дал дополнительный паёк. Павел — настоящий герой. Боюсь поверить, что мы в безопасности. Но хотя бы тепло. За стеной, в коридоре, слышали шаги дежурных. Где-то далеко гудел генератор. Еще дальше, в котельной, горел уголь, грея воду в старом котле Шухова. Семьдесят три солдата отдали жизни за это тепло. В темноте Марк прошептал. «Мама, мы теперь здесь будем жить?» «Да, малыш, пока холода не кончится». «А не кончатся?". «Конечно. Все когда-нибудь кончается. И холод тоже. А семья?» Надя улыбнулась в темноте. А семья нет. Семья не кончается. Она только растет. Марк удовлетворенно вздохнул. Прижал солдатика. Хорошо. Солдатик тоже так говорит. Скоро все уснули. Маленькая расширенная семья в большом бункере. В замерзшем городе. В ледяном мире. Но в тепле. И с надеждой. А больше в сущности ничего ей не нужно. Глава 12. Тепло 2. В бункере смерть – общее дело, а жизнь – личный выбор. Из дневника неизвестного выжившего. 15 января 2027 года. 15-й день катастрофы. Локация «Бункер Тепло 2». Подземные уровни. Температура снаружи минус 60 градусов по Цельсию. Ветер умеренный, связь отсутствует, ресурсы — централизованное обеспечение. Сирена разорвала предрассветную тишину, как ржавый нож. Марк подскочил на койке, ударился головой о верхнюю полку. В темноте комнаты номер 47 раздался испуганный вскрик, потом шорох. Это Бади метнулся под кровать к Лене. — Что это? — прошептал мальчик, прижимая солдатика. Подъем. Хрипло ответил Антон, нашаривая выключатель. Привыкай. Тусклая лампочка под потолком замерцела, осветила восемь коек в два яруса. Советская мебель, крашеный масляной краской пол, трубы отопления вдоль стены. И запах, смесь хлорки, машинного масла и чего-то неуловимо казенного, запах убежища. Шесть утра. Василий Петрович уже сидел на койке. растирая больное колено. «В море в такую рань только по тревоге поднимали!» Надя спустилась с верхней койки, поежилась. После недель ледяного ада бункер казался теплым, но утренняя прохлада все равно пробирала. «Девочки, вставайте! Нужно успеть умыться до толпы!» Алиса застонала, натягивая на голову казенное одеяло. Лена уже слезла со своей койки, присела на корточки. «Бадди, вылезай!» «Не бойся, это просто будильник». Кот высунул морду, принюхался. От коридора тянуло запахом каши. Кухня уже работала. Бадди осторожно вылез, подтянулся. «Смотри, он учуял еду!» Улыбнулась Лена. «Там еда, Бадди. Настоящая еда!» Катя сидела на койке, кутаясь в одеяло. Часы на худой руке показывали 6-10. Она машинально подкрутила заводную головку, привычка, оставшаяся от отца. В коридоре уже толпился народ. Сонные лица, помятая одежда, очередь в умурные. Двести человек, четыре туалета на этаж. Математика простая и безжалостная. «Новенькие!» — окликнул их пожилой мужчина из соседней комнаты. «В столовую поторопитесь, а то одни объедки останутся». Умывались холодной водой. Горячее давали два раза в неделю, по расписанию. Марк фыркал под струей, Алиса жаловалась на ледяную воду. Обычное утро, почти как до катастрофы, если не думать. Столовые и длинные столы, лавки, советские плакаты на стенах. «Экономьте продукты питания!» «Гражданская оборона – дело всенародное!» Часть надписей заклеена свежими объявлениями «Распоряд огня», правила поведения, списки дежурств. Стали в очередь к раздаче. Впереди незнакомые лица, позади тоже. Люди оглядывались на новеньких с любопытством, перешептывались. «Откуда вас привезли?» Спросила женщина с подносом. «Залива. Военные подобрали». «Повезло. Мы тут с 3 января, с Чуркина». Еле добрались. Кто-то сзади буркнул громче. «Новенькие». «С улицы? Небось, заразу принесли!» Антон обернулся, но, говоривший уже отвернулся. Атмосфера замкнутого пространства — подозрительность ко всему новому. Получили свои порции. пшеная каша, густая, с комочками, ног, горячая. Кусок хлеба. Кружка чая грела ладони сквозь тонкий металл. После недель голода — царский завтрак. Сели за дальний угол, в углу. Марк ел жадно, обжигаясь. Алиса записывала в блокнот первые впечатления. 15 января. Бункер как муравейник, все куда-то спешат. Тепло. Четвёртый под уровень встретил Антона холодом и сыростью. Бетонные стены покрыты инеем, с потолка капает вода, просачивается откуда-то сверху и тут же замерзает. В дальнем конце коридора ледяная стена. Прорыв был месяц назад. Вода хлынула через вентиляцию, потом замерзла. «Новенький!» «Бригадир, мужик лет пятидесяти, протянул кирку. Держи, и аккуратнее тут. Видишь трещину в потолке? Месяц назад обвал был, трое не вышли. В бригаде десять человек, среди них рядовой мельников, грубый мужик с вечно нахмуренным лицом. На поясе резиновая дубинка». «Опять гражданских прислали!» — буркнул он. «Развели тут детский сад. В армии бы уже!» «Заткнись, Мельников!» — оборвал его бригадир. «Работай давай!» Работа оказалась адской. Долбить лед киркой, выносить куски наверх. Холод пробирался сквозь одежду, руки не мили. Но это был знакомый враг. После недель на морозе Антон знал, как с ним бороться. К обеду пробили проход в соседнее помещение. Луч фонарика выхватил из темноты стеллажи. «Склад!» — крикнул кто-то. «Смотрите, консервы!» Действительно, ряды банок, покрытых инеем. Тушенка, сгущенка, рыбные консервы. Восьмидесятые годы, судя по этикеткам. Стратегический запас времен Холодной войны. «Не трогать!» — рявкнул Мельников. Сначала майору доложим. А если скажем, что нашли меньше?» Предложил кто-то из рабочих. Мельников выхватил дубинку. «Только попробуй. За воровство в изолятор, а там холодно. Очень холодно». Антон промолчал. В глазах рабочих читалась ненависть к солдату, но и страх. Система работала на страхе. В это время Надя осваивалась на кухне. Огромные кастрюли. Печи времен Хрущева, запах вареной капусты. Старшая повариха, Зинаида Павловна, бывшая завхоз школы, командовала пятью женщинами. «Новенькая, вставай к картошке. Двести ртов кормить, а картошка не чистится сама». Надя взяла нож, села за стол. Рядом другие женщины. Чистили молча, механически. Горы очисток росли в ветрах. «Откуда сама?» – спросила соседка. я женщина лет сорока. «Первая речка, а вы?» «Снеговая пать. Муж первый день на работе был. Не вернулся. С дочкой вдвоем теперь». Истории лились вместе с картофельными очистками. У каждой своя трагедия. Потерянные мужья, дети, родители. Кухня стала исповедальней. К обеду Зинаида Павловна подозвала Надю. «Иди сюда. Научу, как суп для детей варить». Подвела к отдельные кастрюли, поменьше. Детям готовим отдельно, негласно. Начальство глаза закрывает. Достала из кармана старый половник, потертый, с мятинами. Держи, это от Марии, первой поварихи бункера. Передается новеньким, кто остается. Теперь твой. Надя взяла половник. Обычная алюминиевая ложка, но в этом жесте было что-то важное. Посвящение, принятие в круг. А это Зинаида. «Достала маленькую баночку. Для вкуса. Приправы. Чтоб детям вкуснее было. Только тихо. Это наш секрет. Спасибо. Не за что. Мы тут все держимся друг за друга. Большие и не очень дружные, но держимся». В импровизированной школе Марк сидел за партой. Старательно выводил буквы. Рядом Алиса. Через проход Кати. Еще 10 детей разного возраста. Учительница Мария Сергеевна. Бывший зауч диктовала. «Мы живем в убежище. Здесь тепло и безопасно». Марк написал как мог. Достал солдатика. Начал рисовать на полях тетради. Ледокол, застывший во льдах, как рассказывал дедушка Василий. «Марк, что мы рисуем?» Учительница подошла сзади. «Ледокол. Большой. Он может лед ломать». Красивый рисунок. Но давай нарисуем что-то более позитивное. Солнышко, например. Солнышко нет, только лед. Мария Сергеевна вздохнула. Хорошо. Рисуй ледокол. На перемене к Марку подошел мальчик постарше. Сережа, местный из тех, кто в бункере с первых дней. Дай солдатика. Это мой солдатик. Теперь мой. У новеньких ничего своего нет. Схватил игрушку, дернул. Марк вцепился покрепче. «Отдай!» «Что тут происходит?» Алиса встала между ними. «Отпусти солдатика». «А ты кто такая?» «Его сестра». «Если ты сейчас же не отпустишь?» В голосе Алисы звучала сталь. Она прошла слишком много, чтобы бояться мальчишки-задиры. Сережа увидел это в ее глазах, разжал пальцы. «Ладно, еще покитаемся». Ушел, бросая злые взгляды. «Спасибо», Спасибо" — прошептал Марк. «Не за что». Алиса сжала его плечо. «Мы же семье. Вечером все собрались в комнате 47. Делились впечатлениями о первом дне. Антон растирал натруженные руки. Надя рассказывала о кухонных секретах. «А я буквы писал», — сообщил Марк. И ледокол нарисовал. «У меня в медблоке тихо». — добавил Василий. — Лекарств мало, но пока справляемся. Главное, серьезных травм нет. И тут произошло то, чего все ждали. Кот спрыгнул с кровати Лены, подошел к Марку, обнюхал, потерся головой о ногу и запрыгнул к нему на койку. — Пади. Марк осторожно погладил кота. Тот замурлыкал, громко, басовито. Казалось, Мурлыка не заполнила всю комнату. прогоняя тревоги дня. Так громко мурчит. Тихо сказала Надя. Лена улыбнулась. Он выбрал нас обоих. Значит, мы теперь... Она замолчала, подбирая слова. Значит, мы неразрывны. Марк обнял кота. Уткнулся лицом в теплую шерсть. Слезы текли, и он сам не понимал. То ли от радости, то ли просто потому, что Бадди был рядом. Теплый, живой. Мурлыкающий. 18 января. Новая рутина Дни потекли размеренно. Подъем в 6, завтрак, работа, обед, работа, ужин, отбой в 10. Советская дисциплина, помноженная на военную необходимость. Антон привык кирке Мазули огрубили. На четвертом уровне медленно, но упорно пробивались дальше. Нашли еще один склад. Медикаменты просроченные, но Василий сказал, что многое еще годится. Надя освоилась на кухне. Научилась варить суп на 200 человек, резать хлеб ровными кусками, экономить каждую крупинку. Зинаида Павловна хвалила. Редко, но виско. Дети привыкли к школе. Мария Сергеевна оказалась строгой, но справедливой. Сережа больше не задирался. После стычки с Алисой предпочитал обходить новеньких стороной. 20 января. После ужина к их столу подошел солдат. Тучный, добродушный, с круглым лицом. «Малец, это твой кот?» Обратился он к Марку. «Да, мой Илены. «Вижу, хороший кот. Держи». Достал из кармана кусочек колбасы. «Для него». Видел, как на кухне крутился. «Спасибо. А вы кто?» «Ефрейтор Бельских. Гриша. Люблю животных». Присел рядом, смотрел, как Бадди ест колбасу. А у вас был кот? спросил Марк. Пес был. Рекс, овчарка. Умный, как человек. В глазах Гриши мелькнула боль. На первой вылазке со мной был. Лед треснул подо мной. Я уже проваливался, а Рекс. Ах. Он схватил за воротник, тащил, почти вытащил, а потом лед обломился больше. Я выкарабкался он. Замолчал, погладил Боди. «Береги его, молец. Животные, они чувствуют больше нас. Знают, когда беда близко». Василий Петрович в медблоке перебирал остатки лекарств. «Эх», — вздохнул фельдшер Кузнецов. «Был у нас главврач, полковник Илин. Золотые руки. Но в первый день ушел спасать персонал городской больницы. Не вернулся». «Теперь вот, я да Ковалев. А он хоть и воин-врач, но...» 23-25 января. Нарастание тревоги. 23 января первые признаки беды проявились утром. Патруль вернулся. Из пяти человек только трое. Промерзшие, изможденные. В столовой Павел сидел мрачнее тучи. Дошли только до второй речки. Дальше сплошной лед. Растет, наступает, как живой. «А продукты? Склады проверяли?» Спросил кто-то из гражданских. «Какие склады?» Горько усмехнулся Павел. «За мостом, все подо льдом. Метра три минимум. В первые дни вывезли все из супермаркетов в радиусе пяти километров. Да и горючего». Он понизил голос. «Майор сказал, осталось на две недели, не больше. Экономим». Камаз жрет как не в себя, а заправиться негде. Дальше второй речки соваться самоубийство. Застрянем, все, не вернемся. Солдаты ели молча, механически. В их глазах то, что видели снаружи. То, о чем не хотели говорить. В коридоре столкнулись с рядовой Мельниковым. Марк бежал из школы, радостный. Мария Сергеевна похвалила за рисунок. Мельников грубо толкнул его плечом. «Бегать нельзя, карантин!» Марк упал, ударился коленом. Солдатик выпал из рук, откатился. «Эй!» Гриша оказался рядом. «Ты чего, Мельников?» Ребёнок. «Правило для всех!» «Правило, говоришь!» «А человеком быть не правило!» Мельников сплюнул, ушел. Гриша помог Марку подняться, подал солдатикой. «Не обращай внимания, он всегда такой был!» А сейчас совсем озверел. Двадцать четвертого стало хуже. Очереди в столовой удлинились. Порции уменьшались. В воздухе висело напряжение. Вечером Антон проходил мимо кабинета майора. Дверь была приоткрыта. Изнутри донесся кашель. Сухой, надрывный. Потом скрип стула, шаги. Антон быстро прошел мимо. Через минуту дверь открылась. Ковалев вышел. Лицо каменное, спина прямая. Будто и не кашлял вовсе. Малков, что стоите? Иду с работы, товарищ майор. Идите. И помните. Паника убивает быстрее холода. Ночью Марка разбудил кашля за стенкой. Долгий и мучительный. Потом плач ребенка. Потом тишина. Бэдди не спал. Ходил от койки к койке. От Марка к Лене. От Лены к Кате. Чувствовал тревогу. Пытался успокоить всех сразу. Алиса сидела с фонариком под одеялом, рисовала в блокноте. Кот с крыльями парил над ледяным городом. Чтобы улетел отсюда. Подальше. Туда, где тепло. 25 января утром патруль снова ушел. Пять человек. Гриша помахал Марку на прощение. К вечеру никто не вернулся. В столовой опустил стол, где обычно сидели солдаты. Люди косились на пустые места, быстро отводили взгляд. На стене коридора появилась табличка. Кто-то написал от руки. «Патруль 25.01.2027. Ушли пять. Вернулись ноль. Помним». Дети проходили мимо молча. Даже самые маленькие понимали, что значит эта табличка. За ужином Гриша не было. Марк ждал, надеялся. Может, задерживаются. Может, нашли что-то важное? Но в глубине души знал, Гриша не вернется. Как не вернулся его пес Рекс. 26 января. Первые симптомы. Утренний подъем прошел, как обычно, но что-то изменилось. В соседней комнате кашляли всю ночь. Теперь оттуда не выходили. В столовой пустовало четверть столов. Люди шептались. «В 32 никто не выходит второй день?» «Грипп, наверное? Или простуда?» «Какая простуда? Это похоже будет!» Алиса нашла записку, засунутую в щель двери их комнаты. Неровный почерк, карандаш. «Помогите, дочка умирает. Комната 38». Показала родителям. Те переглянулись, не знали, что сказать. «Мы не можем», — наконец сказал Антон. «Если это заразно...» «Но там же ребенок!» «И здесь дети!» «Наши дети». Алиса смотрела на отца. В его глазах боль. Он хотел помочь, но не мог рисковать семьей. После завтрака Василий Петрович пришел встревоженный. «В медблок поступает. Высокая температура, кашель с кровью. Это пневмония. В тесноте, в холоде распространяется, как пожар». В обед майор Ковалев созвал общее собрание в столовой. Встал на возвышение. с следом притехших людей. Товарищи, у нас вспышка острой пневмонии. Это серьезно, но паниковать не стоит. Вводятся карантинные меры. Все больные в изолятор. Контакты минимизировать. Дезинфекция усилена. А лечить, чем будете. крикнул кто-то из толпы. Лекарство есть, но ограничено. Поэтому профилактика и изоляция больных. В изолятор? «Это же дальний блок, там холодно!» Ковалев поджал губы. «Холодно, да. Но живые. Распространим заразу, умрем все. Выбор очевиден». Кто-то всхлипнул Женский голос. «А дети? Больные дети тоже в холод». «Правило для всех, без исключений». В голосе майора железо. Но Антон заметил, как дрогнула его рука. Как взгляд метнулся к фотографии на стене кабинета. 28 января. Карантин. Утром начался ад. Медицинские бригады ходили по комнатам с термометрами. Температура выше 37,5, в изолятор. Крики, плач, мольбы. Антон видел из коридора, как из 38-й комнаты выносили девочку. Лет 7, без сознания. Мать цеплялась за носилки. «Пожалуйста, она без меня не справится. Ей всего 8». Солдат отцеплял ее руки. Механически, без эмоций. «Приказ есть приказ, женщина, отойдите!» «Я с ней! Пустите меня с ней!» «Здоровых в изолятор не пускаем. Отойдите или применю силу!» Другой солдат тихо сказал напарнику. «Уже привык. Вчера троих детей отвели. Позавчера пятерых». Мать упала на колени. выла. Соседи оттащили ее в комнату. В котельной Антон нашел Папла. Тот сидел на трубе. Смотрел в пустоту. Видел изолятор. Спросил солдат, не оборачиваясь. Нет. И не смотри. Там... Там дети лежат рядами. Блок в дальнем крыле. Старые трубы греет слабо. Градусов 12, не больше. Для здоровых терпимо, но для больных с высокой температурой. Лекарств по минимуму. Это не лечение, это отсрочка. Павел повернулся. В глазах мука. Вчера девочка умерла. Лет пяти. Звала маму до последнего. Помолчали. «Это неправильно», — сказал Павел. Майор Морозов так бы не поступил. А что бы он сделал? Не знаю. Но не это, точно не это. 29 января. Болезнь Кати. Утром Катя не смогла встать. Надя подошла к ее койке, тронула лоб, горячий. Ничего, милая, сейчас водички дам. Но в глазах паника. Алиса и Лена переглянулись, без слов поняли. Начали создавать ширмы из простыней, загораживать койку от двери. Катя металась в жару, бредила. Папа, где папа? Холодно. Бади, позвала Лена, иди сюда. Кот подошел, обнюхал девочку. Прыгнул на койку, улюкся рядом. Громко заморлыкал, прижимаясь теплым боком. «Вот, согревает тебя. Все хорошо?» Марк стоял в стороне, прижимал солдатика. Слезы текли по щекам. «Солдатик говорит, ей очень плохо». «Очень». Весь день прятали болезнь. Сбивали температуру мокрыми тряпками, поили водой, молились всем богам. К вечеру пришла проверка. Медсестра с термометром. Два солдата за спиной. «Все здоровы?» – Устало спросила медсестра. Видно было, ей самой тошно от этой работы. «Да, все здоровы», – быстро ответила Надя. Медсестра обошла койки, остановилась у ширмы. «А там кто?» «Дочка, спит, очень устала». «Проверить надо». Мне надо будет правила». Отодвинула простыню. Катя лежала, раскрасневшаяся. Бадди прижимался к ней, грел. Термометр подмышку. Минута ожидания. Самая долгая в жизни. Тридцать семь и восемь. Это... Мне-то не опасно. Небольшая температура. Выше тридцать семь с половиной изолятор. Собирайтесь. Она же ребенок. Надя встала между медсестрой и койкой. Там холодно, она умрет. Простите, не я решаю правила. К черту правила. Шум привлек внимание. В дверях появился майор Ковалев. Окинул взглядом сцену. Больную девочку, отчаянную Надю, растерянную медсестру. Что за шум? Температура 37,8. Отказываются визолятор отдавать. Ковалев подошел к койке, посмотрел на Катю. Бледную, худенькую. На старые часы на тонком запястье. Что-то дрогнуло в его лице. Возраст. Шесть лет. Он отвернулся к стене. Плечи майора напряглись. Минуту он стоял неподвижно. Потом быстро вытер щеку. По ней скатилась одинокая слеза. Повернулся обратно. Лицо снова каменное. «Правило для всех. Иначе я умру. Голос дрогнул на последнем слове. «У меня тридцать доз антибиотиков на 200 человек». «Тридцать!» «Если начну выбирать, кого лечить...» Он не договорил. «Товарищ майор!» — взмолилась Надя. «Пожалуйста, мы сами вылечим!» «Нет». Мы держимся за правила, потому что иначе все развалится. Но я все понимаю. Замолчал, потом тише. Найдите Соколова. Развернулся к солдатам. До вечера. Если температура не спадет в изолятор. Силой, если потребуется. Уходя, бросил через плечо. И найдите Соколова, Павла. Он, может, что-то подскажет. Ушел. Медсестра облегченно выдохнула. До вечера. Но потом заберут. В котельной Антон нашел Павла. Тот будто ждал. «Майор, передал ты меня искал?» Антон кивнул. «Понимал, это знак от Ковалева. Не прямой приказ, но... У нас девочка больная, шесть лет. В изолятор заберут». «Знаю, слышал». Павел огляделся. Котельная пустая, только гудят трубы. «Я видел изолятор. Там уже пятеро детей». Давай, они дожили до утра. В таком холоде и без нормального лечения. Что делать? Павел помолчал, потом решился. Есть технические шахты. старые, со времен стройки. Ведут к гаражу. В гараже газ-66. Заправлен, готов к патрулю. Побег? Не побег, спасение ребенка. А топливо? Спросил Антон. Чуть больше половины бака. «Далеко не уедем. Нужно заранее продумать маршрут». Павел помолчал, прикидывая. Километров на 200, 250, не больше. В одну сторону. Если повезет с расходом. Соколов посмотрел куда-то вдали и поднял руку с вытянутым пальцем. «Там в теплом боксе стоит. Должен завестись. Арктической солярки уже нет. Обычная, но в тепле гаража сработает. Главное не глушить на морозе». Достал из кармана потёртый армейский жетон. На металле выцарапано долг, честь, совесть. Это майора Морозова было. Того, кто бункер для людей открыл. Он бы хотел, чтобы вы его взяли. Антон взял жетон. Холодный металл. А ты? Если поймают, скажете, что нашли. Я подтвержу. В три ночи смена караула. У вас будет 15 минут. Код от решётки 1709. Дальше по указателям. Почему ты это делаешь? Павел смотрел на трубы. Майор Морозов спас людей. Отдал жизнь за это. А мы? Мы детей в холод отправляем. Это неправильно. Он бы... он бы гордился мной. Вечер прошел в сборах. Тихо, осторожно. Самое необходимое — еда, теплые вещи, аптечка. Василий проверил Катю. Дал последний аспирин из личных запасов. Держится девочка, но в холоде долго не протянет. Лена сидела на своей койке, смотрела на сборы. Я с вами. Лена, это опасно. Вы теперь мои, своих не бросают. За ужином дети прощались взглядами. С учительницей Марии Сергеевны, которая всегда хвалила рисунки, с соседями по столу. У выхода из столовой стоял Сережа, в руках что-то маленькое. Подошел к Марку, протянул руку. На ладони — солдатик, новый — пластмассовый. «Возьми, на удачу». Марк взял, кивнул. Мальчики смотрели друг на друга, все понимали без слов. «Спасибо. Береги себя и сестру». На парте в классе Марк оставил рисунок. Ледокол, пробивающийся сквозь льды. Внизу подпись. «Для всех детей, не сдавайтесь». Алиса писала в блокноте последнюю запись. «30 января. Последняя ночь в тепле. Боюсь. Но надо спасать Катю. Бади идет с нами. Нас теперь семь». В комнате 47 выключили свет в 10, как обычно. Лежали одетые, ждали. Два часа 45 ночи. Тихий стук в дверь. Три коротких, один длинный. Антон встал первым. подошел к двери. Прислушался. За дверью дыхание. Время. Прошептал голос Павла. Открыл. В коридоре призрачный свет аварийных ламп. Павел в форме, но без оружия. Быстро. У вас 15 минут до смены. Вышли в коридор. Антон нес рюкзаки. Надя, Катя укутанную в три одеяла. Девочка была без сознания, дышала тяжело. Марк прижимал к груди Бадди. Кот понимал, молчал. Алиса и Лена замыкали. Шли по коридору. Каждый шаг отдавался эхом. Мимо дверей с номерами 45, 43, 41. За каждой люди. Спящие, не знающие. У решетки технической шахты Павел набрал код 1709. Щелчок. Решетка открылась. За ней узкий проход. Труба вентиляции. Холодный воздух ударил в лицо. Прямо, потом налево. Выйдите к гаражу. Ключи в бардачке. На КПП скажете «Патруль». Утренний патруль. Документы в машине. Паш, идите. Быстро. Антон протянул руку. Павел пожал. Крепко. Майор Морозов гордился бы тобой. Надеюсь. Идите. Время. Полезли в шахту. Сначала Антон с фонариком. Потом Василий. Надя с Катей труднее всего. Лена последняя. Павел закрыл решетку за ними. Щелкнул замок. Постоял секунду, глядя в пустой коридор. Впереди темнота технических шахт. Трубы дышали паром. Конденсат капал с потолка, как слезы. Холодно, но не так, как снаружи. Пока. Позади остался бункер. Тепло, безопасность, сытая жизнь по расписанию. Но также остались правила, которые убивают детей. Система, где выживание группы важнее жизни одного – Где майор плачет, отправляя девочку на смерть. Впереди неизвестность, холод, возможная смерть, но также шанс, шанс спасти ребенка, остаться людьми. Антон посветил фонариком вперед. Труба уходила в темноту. Пошли. Главное не останавливаться. И они пошли. Семь человек и кот вместе. В темноте, неизвестность, в холоде опасность, но в руках Марка. маленький теплый комочек свернувшийся клубком бади мур не потому что все хорошо а потому что еще не все потеряно они прошли метров двадцать по трубе когда сзади донесся приглушенный голос стойте все замерли антон инстинктивно потянулся к топору надя прижала к себе Катю крепче из темноты показался павел запыхавшийся без формы в гражданской куртке поверх тельняшки он остановился в паре метров Уперся руками в колени, тяжело дыша. «Можно?» Он поднял голову, посмотрел им в глаза. «Можно мне с вами?» Повисла тишина. Только капало откуда-то сверху, конденсат с труб. «Ты же...» — начал Антон. «Я больше не могу». Павел выпрямился. «Не могу отправлять детей в холод. Не могу делать вид, что это правильно. Майор Морозов...» «Он бы не остался». В его голосе ни истерика, ни паника. Спокойная решимость человека, сделавшего выбор. «А как же?» «Напишут дезертир» или «пропал при исполнении, какая разница?» Павел усмехнулся. «Я знаю дорогу, знаю коды от ворот, умею водить ГАЗ-66, пригожусь». Антон посмотрел на Надю. Так явнуло, едва заметно. «Идем», — сказал Антон. Времени мало. Павел встал в конец колонны. Теперь их было восемь. Восемь человек и кот. В темноте трубы уходили вперед, теряясь в черноте. Где-то впереди гараж, газ-66, свобода или смерть. Но они шли. Потому что иногда надежда – это все, что остается. А иногда этого достаточно. Глава 13. Волчья доля. Волки не злые. Они просто голодные, как и мы. Нацарапано на стене заброшенной заправки 30 января 2027 год. 30-й день катастрофы. Локация техшахты бункера в направлении гаража. Температура минус 61 градус по Цельсию. Ветер слабый. Связь. Отсутствует. Ресурсы взяли из бункера. Ограничено. Три часа ночи. Выход. Труба вентиляции пахла машинным маслом и ржавчиной. Антон полз первым. Фонарик в зубах скользил от слюны. Челюсти ныли от напряжения. Рюкзак волочился сзади, цепляясь за неровности. Каждый метр давался с трудом. Колени горели даже через штаны. Локти стерлись до тупой боли. Бетон был шершавый, холодный, высасывал тепло через одежду. Позади тяжелое дыхание Василия Петровича, потом Надя с Катей. Девочка стонала в бреду, звук множился эхом. Далее Алиса с Марком, затем Лена с Бади за пазухой. Последний полз Павел, оборачиваясь каждые три метра. — Тише, малышка, тише, — шептала Надя. Но Катя не слышала. Температура за сорок. Время шло против них. Решетки в конце трубы. Антон толкнул, не подается, Еще раз, вложив плечо. Металл звизгнул, решетка распахнулась. Гараж. Тепло ударило в лицо. Не настоящее тепло. Но после ледяной трубы минус двадцать казался баней. В углу гудела буржуйка. Рядом пустая раскладушка дневального. «Быстрее!» Павел вылез последним. У нас минут десять до обнаружения. А газ 66 стоял у дальней стены. Металлический кунг с самодельной печкой, высокие колеса, военная окраска. Машина войны, ставшая машиной спасения. Павел сорвал брезент с кабины, полез внутрь. Ключи в замке, по уставу для экстренного выезда, повернул. Стартер захрипел. Раз, два. На третий мотор ожил. Неровно, с перебоями, но работал. «Грузитесь!» – забросил вещи. Надя с Катей и детьми в кабину, остальные назад. Павел сел за руль. Антон растопил печку. «Готовы?» – бросил Павел через плечо. «Тогда держитесь!» Ворота гаража открылись с грохотом. Холод ворвался внутрь. Минус 61. На 8 градусов теплее, чем неделю назад. «Теплеет!» – заметил Василий Петрович из кузова. «Все равно убьет за 20 минут». Откликнулся Антон. ГАЗ-66 выехал на дорогу. Позади остался бункер, тепло, еда. Впереди ночь и мароз. Первые километры ехали молча, только мотор выдел натужно, да ветер свистел в щелях кабины. Марк прижимался к маме. Бади спрятался под куртку клини. Папа, мы не вернемся? спросил мальчик. Не знаю, малыш. Солдатик говорит, не вернемся. Но это хорошо. Павел ввел машину уверенно, объезжая брошенные автомобили. Фары выхватывали из темноты ледяные скульптуры. Бывшие машины. Теперь просто препятствие. Пол четвертого утра. Маршрут Куда едем? прикрикнул Антон, чтобы было слышно в кабине. Шамара! Где-то 40 километров отсюда. Там база отдыха, десятки. Деревянные домики, бани, печи. Шанс переждать. А топлива у нас хватит. Павел глянул на приборы. Стрелка показывала чуть больше половины. В один конец, да, обратно. Он покачал головой. Резервные канистры вооруженники остались. Под замком. После прошлого воровства майор приказал. Из кабины донесся стон. Катя металась в жару. Надя обтирала ее лоб мокрой тряпкой. «Папа, папа, холодно!» — бредила девочка. «Сколько ей?» — спросил Павел. «Шесть». «Та же, что...» Он осекся. Антон понял. У кого-то из близких Павла. Потому и помог. Василий Петрович громко сказал из кузова, чтобы его услышали. «На море летом хорошо. Песок, теплое море, небольшие волны, куча народа». любимое место у владивостокцев а вот зимой я тут не бывал слышал что кто то отмечает новый год здесь но самому мне доводилось может кто остался жив уверенно сказал павел может даже на кухнях и складах что то есть конечно если мародер уже все не порошерстили не договорил в зеркале заднего вида вспыхнули огни четыре утра погоня твою мать Павел вдавил газ. Позади, в километре, мчался КАМАЗ. Военный с прожектором на крыше. Луч шарил по дороге, нащупывает беглецов. «Как они так быстро?» Антон вцепился в поручень. «Наверное, сменщик гневального поднял тревогу. Или кто-то видел в коридоре». ГАЗ-66 набирал скорость медленно. КАМАЗ догонял. Пятьсот метров. Четыреста. «Держитесь!» — крикнул Павел. Резкий поворот. Машина занесло. Правые колеса на секунду оторвались от земли. Марк вскрикнул. Надя прижала его к себе. Камаз не успел затормозить. Проскочил поворот. Но развернулся быстро. Водитель знал свое дело. Впереди мост. Узкий, с металлическими ограждениями. Под ним обломки машин, занесенные снегом. «Давай, давай!» шептал Павел, выжимая из старого газа все возможное. Камаз нагнал их на мосту. Ударил бампером сзади. Газ 66 дернуло, но Павел удержал. Второй удар сильнее. Скрежет металла. Заднее стекло Кунга лопнуло. Холод ворвался внутрь. И тут Камаз пошел на обгон. Тяжелая махина начала подрезать их к ограждению. Еще метр, и газ летит с моста. «Нет!» Павел резко крутанул руль влево. Машины столкнулись с бортами. Искры, визг металла. КамАЗ попытался оттеснить снова, но... Под снегом скрывался кусок арматуры от разбитого ограждения. Переднее колесо КамАЗа наехало на него на полной скорости. Взрыв. Колесо лопнуло, машину подбросило. Водитель потерял управление. КамАЗа развернуло, швырнуло в ограждение. Металл не выдержал. Грузовик пробил барьер, на секунду завис в воздухе и рухнул с моста. Грохот, скрипит, тишина. Пол пятого утра. Выбор. Павел остановил газ. Руки дрожали на руле. Нужно проверить, сказал Антон. Зачем? Мы, они хотели нас убить. Мы не знаем. Может, только вернуть. Разбитое стекло закрыли тряпками. Спустились к КамАЗу. Кабина смета, как консервная банка. Водитель. Антон узнал Мельникова, того самого грубияна из бункера, явно мертв, Шея под неестественным углом, глаза остекленили. Но на пассажирском сидении... «Живой!» — Павел проверил пульс. «Без сознания, но живой. Молодой солдат, лет восемнадцати. Кровь на лбу, но дышит». «Это Серега Птицын», — сказал Павел тихо. «Хороший парень, из дома. В армию пошел, чтобы было где жить». Все молчали. Лишний человек, лишний род, лишние проблемы. «Оставим, замерзнет», — сказала Надя. «Заберем, будет ли он другом. Или врагом», — добавил Антон. «Очнется, попытается нас вернуть». Алиса смотрела на кровь на лбу парня. Потом тихо сказала. «У него кровь на лбу». Павел склонился над Серегой. «Я его знаю, он...» Неплохой, просто выполнял приказ. Как я. До сегодняшней ночи. Решение висело в морозном воздухе. Восемь жизней против одной. Логика против совести. «Забираем», — наконец сказал Антон. «Места хватит, а там посмотрим». Перенесли Серегу в кузов. Легкие. Детдомовские дети не перекормлены. Уложили рядом с Василием Петровичем. «Дурак ты», — Пробормотал старый моряк. Но правильный дурак. Пять утра. Поломка. И еще двадцать километров. Дорога петляла между сопок, нырела в распадки. Слева и справа — темный лес, занесенные снегом дома. И вдруг мотор засвистел. Тонко, пронзительно. Потом добавился скрежет. Черт! Павел ударил по рулю. Остановился у жуткого места. Старый сельский погост. Покосившиеся кресты торчали из снега, как пальцы мертвецов. Рядом — руины часовни. Крыша провалилась, стены в трещинах. «Отнесите Катю в кузов, ненадолго», — сказал Павел. «Кабину откидывать надо». Пока Надя устраивала девочку среди вещей, Павел дернул рычаг. Кабина начала подниматься на гидравлике. Скрипела от мороза, но работала. Антон подхватил какую-то арматуру. Подпер ей кабину. «Василий Петрович, принесите ящик с инструментами из кузова!» — крикнул Павел. Старик кивнул, пошел к машине. Павел и Антон склонились над открытым двигателем. Морозный пар ударил в лицо. «Ремень генератора порвался». «Это плохо?» — спросил Антон. «Без генератора. Аккумулятор на морозе быстро сядет». Руки мерзли даже в перчатках. Метел обжигал холодом. Старый ремень висел обрывками. «Запасного нет?» — спросил Антон. «В обычное время был бы сейчас». Павел вырвался. Хотя... Погоди. Он полез в кузов. Вернулся с мотком толстой веревки. Армейский буксировочный трос. Для Арктики делали. Морозостойки. Начали импровизировать. Веревку пытались натянуть на шкивы. Пальцы не слушались. Узлы не вязались. Верёвка выскальзывала, узел трижды распадался. «Папа!» — голос Марка из кабины. «Папа! Там глаза!» Василий Петрович как раз вытаскивал тяжёлый металлический ящик из кузова. Старый армейский, побитый зелёный металл, а ручка примотана проволокой, на боку выцветшая надпись. «Пять утра, двадцать минут. Волки!» Антон поднял голову. В темноте между крестами желтые точки, парные, много. «Волки!» – выдохнул Павел. Они выходили из-за надгробий, медленно, без спешки, тощие до невозможности. Ребра проступали сквозь свалявшуюся шерсть. Один волк тащил заднюю лапу, у второго не было глаза, черная дыра на месте. Но страшнее всех был вожак. Огромный, даже в истощении. На шее остатки веревки, издавая собака или помесь, одичавшая, голодная, потерявшая все человеческое. «Это не волки», – прошептал Василий Петрович. «Это голод на четырех лапах». Бадди зашипел, выгнал спину. Инстинкт древнее разума. Кот чувствовал смерть. Стая окружила машину полукольцом. Не нападали, изучали, считали, взвешивали. кабину тихо сказал павел медленно но было поздно пол шестого утра атака первый волк прыгнул без предупреждения не на взрослых на лену самую маленькую челюсти щелкнули в сантиметре от горла василий петрович двигался быстрее чем можно было ожидать от старика замахнулся ящиком с инструментами ударил волка по морде Металл встретился с черепом с глухим звуком. Ящик раскрылся. Инструменты рассыпались по снегу. Волк взвыл, отскочил. Но второй уже вцепился старику в ногу. Сначала рывок, потом острая боль, когда клыки пробили штаны. Василий Петрович почувствовал, как зубы смыкаются на икре, как теплая кровь начинает пропитывать носок. Вскрикнул коротко, по-стариковски, больше от неожиданности, чем от боли. Схватил первое, что попалось под руку большую отвертку широкой ручкой. Ударил волка рукояткой по морде, заставив разжать челюсти. В машину! Все в машину! орал Антон, размахивая монтировкой. Павел выхватил ракетницу, единственное оружие, что успел взять, выстрел. Красная звезда взлетела вверх, на секунду ослепив волков. Алиса схватила кусок арматуры из кузова, встала между Марком и волками. В тринадцать лет детство кончилось окончательно. Она била на отмаш, не целясь. Главное — не подпустить. И тут вожак пошел в атаку. Пять часов сорок минут. Цена спасения. Огромная туша сбила Василия Петровича с ног. Челюсти сомкнулись на предплечье. Старик успел подставить руку, защищая горло. Хруст. Кровь брызнула на снег. Но старик не сдавался. В правой руке все еще была отвертка. Он не выпустил ее, даже падая. Собрал последние силы, воткнул остырь в шею звери, глубоко, с хрустом пробивая хрящи, провернул. Вожак дернулся, челюсти разжались, попытались отползти, но ноги не держали, упал на бок, дергаясь в вагоне. Стая отступила, не убежала, отошла на полсотни метров, сели полукругом и забыли. Страшный, первобытный вой. Плач по вожаку, обещание мести, голос самой зимы. «Дедушка!» Марк бросился к Василию Петровичу. Старик лежал в снегу. Рваные раны на ноге и руке кровоточили, на холод быстро сворачивал кровь. Природный коагулянт. Живой. Еще!» – прохрипел он. «Надо ехать. Волги Вернуться. Павел и Антон лихорадочно доделывали ремонт. Веревка обмотана вокруг шкивов. Натяжитель ослаблен до предела. Руки не слушались. Нужен был морской узел, но пальцы коченели. «Давай вместе», — сказал Павел. Впервые они работали как команда. Без приказов, без недоверия. Антон держал, Павел вязал. Потом наоборот. «Не смог бы один», — выдохнул Павел. «Потому и не дал бы». Ответил Антон. Первый раз за все время. Честно, без подтекста. Озел затянулся. Веревка провисла на сантиметр. Больше нельзя. Разлетится. «Километров двадцать протянет», — сказал Павел. «Если повезет». Погрузили Василия Петровича в кузов. Антон разорвал какие-то тряпки на бинты. Лена прижимала бади. Кот дрожал, но не от холода, а от пережитого ужаса. Сергей лежал без сознания. Раз. Два. Три. Ничего. Еще раз. Мотор взревел, Временный ремень держался. Газ-66 тронулся, оставляя позади кладбище. В зеркале заднего вида Антон видел. Волки все сидели полукругом. Неподвижные, как изваяние Провожали. Нет. Запоминали. Шесть утра. База. Шаймара встретила тишиной. Десятки баз отдыха вдоль берега. Лесная сказка «Солнечное приморье». Ворота открыты, следов нет. Выбрали первую «Лесная сказка». Деревянные домики, административный корпус, столовая. И главное – большая баня с кирпичной печью. В домике администратора их встретила смерть. Семья из четырех человек застыла за новогодним столом. Отец... Мать, двое детей. Лица вини, но выражения сохранились. Они улыбались, подняв бокалы для тоста. Елка в углу, гирлянда разряжена, на игрушках Ини. «Господи!» — выдохнул Антон. Как будто холод ударил мгновенно, без предупреждения. Павел осмотрелся, заметил выбитое окно в дальней комнате, занесенное снегом. Окно лопнуло от первого удара мороза. В новогоднюю ночь здесь, у залива, могло упасть до минус 70 за минуты. Океанский ветер, открытое пространство. Они даже встать не успели. Он помолчал, потом добавил тише. Ребята из первых патрулей рассказывали. Видели такое в Славянке, за Рубино, на Норейнике. Где дома стояли на продуве, без защиты. Но не везде так было. Кто в защищенных местах оказался, у кого печи горели, Те первую ночь пережили, а эти. Он покачал головой. Деревянный дом, большие окна, открытое место, идеальная ловушка. Не смотрите. Надя закрыла глаза детям, но Алиса уже видела, и Марк тоже, между маминых пальцев. Быстрый осмотр базы. Пять домиков, столовая, склад. На складе лопнувшие от мороза бутылки, но сухие продукты целы: консервы, крупы. Даже новогодние сладости. Греться будем в бане, — решил Павел. Печь массивная, тепло держит. Пол седьмого утра. Первое — тепло. Баня оказалась спасением. Огромная кирпичная печь. Полки, даже дрова заготовлены. Аккуратная поленница у стены. Антон и Павел разожгли огонь. Сначала маленький, щепка, бумага. Потом больше. Пламя лизнуло сухие по линии, взревело. Не пытались прогреть всю баню, только пространство у печи. Принесли матрасы из домиков, устроили лежанки на полках. У самой печи температура поднялась до плюс десяти. В углах все еще минус, но это не важно. Обработали раны Василия Петровича. Глубокие, рваные, но жизненно важные органы не задеты. Холод спас, кровотечение минимальное, раны чистые. «Заживет!» — сказал старик, морщась. «Не первый раз!» Серега пришел в себя ближе к вечеру. Сначала только стонал. Потом начал метаться. По Полуночи сознание прояснилось достаточно, чтобы понять, где он. «Где? Где я? Где Мельников?» «Мельников мертв», — сказал Павел. Камаз разбился. «А я? Вы меня... Зачем?» Молчание. Потом Надя сказала просто. «Потому что ты живой, а живых не бросают». Серега отвернулся к стене. Плечи задрожали, плакал беззвучно. Алиса смотрела на него из своего угла. Записала позже в блокноте. Когда очнулся, смотрел на нас по-доброму. Может, он хороший? Десять часов вечера. Ночь. Первая ночь в относительном тепле. Дежурили по очереди. Кто-то должен подбрасывать дрова каждый час. Иначе печь остынет и холод вернется. Марк проснулся от вое, далекого, но различимого. Волки. Секунду не мог понять, сон или явь. В темноте, освещенная только отблесками огня, граница стиралась. Он, наверное, все слышал раньше. Камаз, волков, крики. Но молчал, как будто спал. Или притворялся, чтобы не пугать маму. Прижался к матери, прошептал. «Мама, они поют снаружи. Волки про холод поют. Спи, малыш, мы в тепле. Мы в безопасности». Но Марк знал. Мама ошибается. Безопасности больше нет. Есть только передышки между опасностями. Катя дышала тяжело, но ровно. Надя осторожно коснулась ее лба. Горячий, но уже не обжигающий. Под тонкой кожей на висках просвечивали синие венки, веки подрагивали. Девочка повисла между жизнью и смертью, как монетка на ребре. Вдруг девочка дернулась. Глаза под веками забегали, губы зашевелились. «Не пускайте их», — прошептала она отчетливо. «Они уже в доме, в стенах». И тишина после ее слов звенела так, будто слова все еще жили в воздухе. Весели между балками бани, впитывались в дерево. Надя вздрогнула, прижала ладонь к колбу девочки. Горячее, но не горячее, чем час назад. Просто бред. Просто температура. Но Марк смотрел на Катя странным взглядом. Будто узнавал что-то. Будто слышал те же голоса. Алиса писала в блокноте при свете луны». «Тридцатая января. База отдыха на мы Здесь все мертвые». Но есть дрова, еда и баня. Дедушка Василий сильно ранен, а волки. Катя умирает. Может умирает, не знаю. Не хочу знать. Сергей, солдат из КАМАЗа, в шоке. Добрый он, не знаю. Пока горит печь. Пока есть дрова. Но дров немного. Дров мало. Дров может не хватить. Она подняла глаза на окно. За стеклом виднелись огоньки. Звезды на чистом небе. Но когда она отвернулась, один огонек остался, два, три, четыре, желтые, неподвижные. Алиса пригляделась. Кто-то дышал на стекло, долго, терпеливо. Стекло тихо заскрипело. Снег на улице двигался. Волки не ушли. Они просто ждали, когда печь остынет.